Глава вторая В помещении было достаточно потолочных окон, но когда свечи погасли, свет исчез полностью. Это значило, что я ошибся. Хоппер, исполняющий обязанность мастера истины, не был связан с контролем. Он сам был одним из контролирующих. Не знаю, что именно он сделал. Подвесил меня вне обычного пространства, вывел из потока времени, остановил несущиеся в пространстве фотоны, заморозил мои нервные окончания. Хотя нет, последнее невозможно. Кто вообще в курсе, что доступно контролю? У каждого из «Большой четверки» припрятано достаточно тузов в рукаве. Как бы там ни было, темнота длилась недолго. Я снова сидел на полу напротив столика, От погасших свечей струились белёсые парафиновые дымки. Значит, прошло несколько секунд. Мастера истины, конечно, в комнате не оказалось. Раскрытый работник контроля никому не нужен. Кто он был на самом деле? Хоппер, сделавший столь впечатляющую карьеру? Какой-то иной разумный вид, много лет принимавший облик Хоппера? Нет смысла гадать. Я встал... вздохнул, коротко поклонился пустому месту. Наблюдали за мной или нет, но Хоппер и впрямь дал важную информацию. Контроль не причастен к происходящему. А Большая Четверка не врет обычным существам. Это ниже их достоинства и нарушает второй постулат думающих. Когда упираешься в тупик, это повод не остановиться, а пойти в другую сторону. Вот и сейчас, выкинув из головы контроль, не вмешиваются, хм, вот и прекрасно, вот и хорошо. Я сделал то, чем по-хорошему стоило заняться сразу. Я отправился в квартал Хро. Почти все разумные, кроме немногих видов с развитым инфракрасным зрением или особо чувствительным обонянием, путают землян и Хро. Хопперы отличаются зеленоватым цветом кожи и ее структурой, разрезом глаз. Да еще у них по четыре пальца и костяные выступы на лбу. Рели слишком красивы и элегантны. Люди могут их имитировать, но не очень успешно. А вот Хро — внешне полная копия людей. И такое же разнообразие цветов кожи, волос и глаз, и мимика, и голоса, и даже эмоций. Единственное, что нас отличает, — зеркальная симметрия внутренних органов. Сердце у них справа, печень слева. Интеллектуально и морально мы тоже развиты одинаково, претендуем на одни и те же социальные ниши в обществе. Конкурируем, но без всякого успеха. И нас, и хро на планете примерно одинаковое количество. То хро больше, то землян. Да что уж говорить, нам нравится музыка друг друга. и литература, и кино, и мода. Наверное, в этом и причина взаимной неприязни. Хро появились в слаживании на полвека раньше нас и обжились получше. Их исконный квартал напоминал провинциальный немецкий город до массового переселения туда жителей Африки и Азии. Уютные домики, садики, чистенько и мило. В центре квартала здания были выше, имелся даже аналог «Сити», с десятком небоскребов и бережно восстановленные фрагменты родных городов Хро с узкими улочками, старыми домиками, площадями и фонтанами. Это, кстати, оказалось заразно. В земном квартале сейчас достраивали уголки Лондона, Пекина и Амстердама. Я вышел из подземки, где хватало и людей, и рили, и Хопперов, и Хро, и прочих не столь многочисленных видов. На улице возле метро тоже наблюдалось определенное этническое разнообразие, хотя людей, как мне кажется, не было. Скроив морду кирпичом и надеясь, что пестрые одежды, хотя бы на беглый взгляд, делают меня похожим на Хоппера, я двинулся к ближайшему деловому центру, напоминающему стеклянное зубило, вроде того, что когда-то стоял в Шанхае. Ну и разумеется, уже через пару минут меня остановил полицейский патруль. Одна особь была крепким темнокожим хро. Ну, это я понимал, что хро. А так, типичный полицейский из древнего американского сериала. Хороший темнокожий парень, уставший бороться с преступностью, но еще цепляющийся за идеалы. Вторым был Хоппер. Высокий, бледный настолько, что зеленоватый тон кожи едва угадывался. Нормальная парочка патрульных. В Пунде стараются придерживаться этнического разнообразия в полиции. А к Хопперам в этом районе относились нормально. «Занятная у тебя одежонка, гражданин», — сказал Хро. Для своего вида он был самой вежливостью. Папа был хопером? Вот в юморе они не сильны. Да, есть такой недостаток. «Вторая мама была хопершей», — ответил я с достоинством. «Разве запрещено честному землянину носить одеяния иных видов?» При слове «землянин» Хро поморщился, но вежливо кивнул. «Нет, не запрещено». А с головой как? Все в порядке. Не жалуюсь. Хопер тем временем с любопытством изучал меня, потом тронул напарника за руку. Он в поиске истины. Не стоит ему мешать. Он землянин. Хопер пожал плечами. Твоя личность не опознается, пожаловался Хром и в доказательство своих слов нацелил на меня сканер. Самое смешное, что это не было обязательным. Я мог сослаться на тайну личности, приверженность анонимности, отсутствие самоидентификации, религиозные догматы и еще кучу всяких оснований. Но я послушно достал свой телефон, включил и вывел профиль. Урезанный, разумеется, но подтверждающий имя и отсутствие правонарушений. Если меня отслеживали по цифровому следу, то я, конечно, громко закричал: "Я здесь! Слушай, землянин Никита!" Хро спрятал сканер в чехол. «Ничего личного. Но твой вид здесь не любят». Я понимающе развел руками. «Не хочу возиться с бумагами», — пожаловался Хро. У них даже выражения были земные. Ну, конечно же, настоящих бумажных отчетов никто не заполнял. «Куда ты идешь?» «В офисный центр». Я указал на Зубила. Хро поморщился. «Моя зона». Постарайся не умереть, пока не войдешь. — Даю слово, — сказал я. — И если получится, потом иди к другому метро, хорошо? Или вызови машину. — Ладно? — Что-то с тобой не так, — пробормотал Хром. Ладно, топай. Но ты делаешь ошибку. Я еще раз кивнул и пошел. Как ни странно, на меня никто не напал. Может, потому что за яркими одеждами не все узнавали землянина? Может, потому что район был всё-таки деловой, мультикультурный и всякое повидавший? А может, от того, что патруль плёлся позади, и у офицера Хрона лице было написано «Блин, только не в мою смену». Так что я дошел до офисного центра, в вестибюле назвался девушкам на ресепшене, у них ни один мускул на лице не дрогнул при виде человека в одежде хопера, вышкаленные, и через десять минут входил в кабинет хозяина фирмы Родичи, уважаемого господина Тонса Мея и Исишата. Было ему изрядно за семьдесят, возраст достойный по меркам как землян, так и хро. Многие уже уходят на пенсию. но Тонсо любил свою работу. «О, ты еще жив, старый Хро!» — сказал я. Почему-то их название уже звучало как насмешка. Тонсо Мэй поднялся из-за стола. Возраст его не сильно изменил, не лишил волос, зоркости или ума, а только засушил когда-то мускулистое высокое тело и выбелил кожу до болезненной бледности. Внутри дорогого делового костюма, он соболтался, как подсохший орешек в скорлупе. «Я должен прийти и плюнуть на твою могилу, старый чел», — сказал он, скались в улыбке. «Надо держаться». Нет, зубы у него, наверное, искусственные или заново выращенные. Невозможно сохранить к восьмидесяти годам такие хорошие. «Шанс у тебя есть», — признался я. «Но маленькие, как твой дряхлый член». «Вот сейчас ты меня ранил в самое слабое место!» — ухмыльнулся Тонца. Он всегда был бабником, у него даже человеческие подруги случались, и сейчас, небось, спуска юбком не даёт. И я это знал, и он знал, что я знаю. Мы обнялись. «Пятнадцать лет!» — задумчиво сказал Тонца. «Или больше?» Фрагмент памяти в моей голове развернулся и встал на место. — Шестнадцать лет и два месяца. — Я уж думал, ты допрыгался вместе с Алексом или сам, а тебе ничего слышно не было. — Алекс жив. — Я тоже. Просто всё надоело. — Неужели потерял вкус к жизни? — ужаснулся Тонца. Мы уселись на диван, секретарша принесла человеческий чай, газированный молочный настой Хро, чай Хопперов, видимо, её смутила моя одежда, просто воду, Несколько сортов алкоголя. «Тебе нравилось наше вино», — напомнил Тонсо. «Ты же знаешь, не в коня корм вздохнул я. Но бокал взял и с удовольствием сделал глоток. Вино ухро хро вкусное». «Что стряслось?» «Может, я просто решил навестить старого приятеля?» Тонсо помолчал, потом поправил. «Друга? Чего уж? Нет, Никита, тебе что-то нужно». рассказывай макарсонакс мертв прискорбно тонсон нахмурился хорошо что он уже бывший клиент но очень жаль что случилось он убил себя ну давай я расскажу по порядку только один вопрос слаживание с тобой не связывалось бог миловал ответил он серьезно С того раза никогда больше. Тогда слушай. Тонса был первым, кого я увидел после обращения. И, конечно же, решил, что он человек, землянин. У меня болело все тело. К старости ты привыкаешь, что все время где-то что-то болит. Шутишь, если проснулся утром и ничего не болит, значит, ты помер. Это раздражает, бесит, отвлекает, но ты привыкаешь к боли. Сейчас у меня болела каждая клеточка тела. Будь боль сильнее, я бы умер, наверное. Но боль была слабая, так ноет больной зуб, прежде чем разойтись по-настоящему. Я открыл глаза и увидел симпатичного светловолосого парня. Он был в какой-то серой военной форме, с бронепластинами по всему телу, в каске с поднятым над глазами защитным щитком. Но выглядел совершенно как человек. К поясу у него крепились две шпаги, слева и справа. Это было странно, конечно. «Мальчик, помоги встать», — попросил я и протянул руку. Тонце взял мою ладонь с некоторым колебанием, но помог сесть. Я еще раз оглядел его, решил, что это вернулся из ущелья кто-то из вояк. Были там китайские и русские спецназовцы, тоже упакованные во что-то высокотехнологическое. Левее меня лежали на земле погруженные в сон или транс-люди. Я насчитал десятерых. Над вторым стояла слаживающая, простирая над неподвижным телом руку. Из пальцев слаживающей сочился свет. Именно так это выглядело. Падали вниз крошечные искры, и почему-то я подумал, что каждая искра — фотон. Чушь, конечно, антинаучная. Ещё можно было сравнить слаживающую с феей, посыпающей спящих своей волшебной пыльцой. Но это, боюсь, не менее сказочный образ. Тело по левую руку от меня слабо шевельнулось, застонало. Это был Алекс. Я похлопал его по ладони. Посмотрел направо. Там лежали шестеро, прошедшие обращение раньше меня. Трое вытянулись неподвижно, и я понял, что они мертвы. Трое уже были на ногах. Вероника, Тянь и вредный ворчливый дед с инопланетно звучащим именем Дзардак. Впрочем, матерился дед так виртуозно, что явно был моим соотечественником. Живых осматривали юноша и девушка потрясающей красоты. Несмотря на человеческую внешность, тут у меня никаких сомнений не возникло. Нам рассказывали, орили. Еще был робот. Так в тот момент я подумал о Тау и высокий нескладный гуманоид в кроваво-красной одежде с замысловатым оружием в руках. Не то пулемет, не то пушка, не то огнемет. «Пятьдесят на пятьдесят», — сказал я. Нам обещали другое. «Но вы живы», — сухо произнес юноша в броне. «Пятьдесят — это не пятнадцать», — упрямо повторил я. Слаживающее не имело ранее дела с вашим видом, возразил юноша, пожал плечами. Полагаю, что больше жертв не будет. Так и вышло, кстати. С нашим видом, нахмурился я. А ты кто, сынок? У юноши аж лицо перекосило от сынка. Я хро. Ты очень похож на человека. Это вы на нас похожи, почти прошепел он, как мы. но вывернутые. Я не понял, конечно. Предложил. «Будем друзьями?» Хророс смеялся и перешел от меня к Алексу. Я не стал спорить. Доковылял до Вероники, которую осматривали юные красавчики. Боль потихоньку проходила, да и вообще я чувствовал себя бодрее. «А, живой!» — обрадовалась Вероника. «Дедушка с бабским именем выжил!» Я на дурацкие подколки не реагировал, с любопытством смотрел на Рили. «Эй, Никита! Не обижайся!» — попросила Вероника. «Я за тебя переживала». Рили оставили ее и принялись осматривать меня. Парень просто трогал суставы, заглядывал в глаза и рот, в общем, вел себя как обычный доктор на приеме. Девушка прикладывала какие-то датчики, потом маленькими шприцами взяла несколько анализов. Кровь из руки, кровь из шеи, потом уколола в районе печени. «Ай!» — сказал я. Боль была секундная, тут же прошла, но это показалось мне не слишком вежливым и разумным. «Меня зовут Маккарсонаакс», — сказал юноша. «Моя коллега и жена?» «Да Сантрамар». «Не жена я тебе, Маккарсонаакс», — отозвалась девушка строго. «Будешь?» — усмехнулся юноша. Они были такие милые и симпатичные, что ссориться не хотелось. — Вы всё-таки поаккуратнее, — сказал я, наблюдая, как Маккарсонаакс достаёт крошечный контейнер и маленький скальпель. — Ничего страшного. Мы уже убедились, — отмахнулся Рилли. И срезали мне с пальца шматок кожи с мясом. Брызнула кровь. — Да вы совсем! — я замолчал, глядя на свою руку. Раны не было. — Вот она была. — Вот её нет. Вероника хрипло засмеялась над плечом. «Круто, да? Гляди!» Я скосил на нее глаза. Вероника аккуратно вынула с ножен на поясе огромный, напоминающий мачете нож. и отстранился, но она на меня не посягала. Вогнала нож себе в живот. Поморщилась, вынула лезвие. На грязной мятой блузке остался окровавленный разрез. «И все!» «Ненормальное», — сказал я. В стране ущелье вдруг гулко бухнуло, расцвел огненный шар, Дохнуло жаром. Ночное мгновение превратилось в день. Это что? – выкрикнул я. В глазах плавали разноцветные круги. Ко мне подошел Тянь. Он пришел в себя сразу за Алексом, но собрался удивительно быстро. Командир танка ухитрился подорвать реактор, сказал он. Я ему объяснял, как это сделать. Я не стал спрашивать, откуда он знает, как преодолеть все защиты и блокировки в старом американском танке. — Может, ущелье засыпало? — предположила Вероника. — Нет, — коротко ответил Тянь. — Взрыв слабый. Будет небольшое заражение, но они пройдут. Даже мы бы прошли. — Здесь ведь тоже радиация? — забеспокоилась Вероника. — Вам на это теперь наплевать, — сообщил Маккарсонакс. и тревожно глянул в сторону ущелья. «Вы будете нам помогать?» — спросил Тянь. «Нет. Мы будем наблюдать по заданию слаживающей. Хоппер, Хро и Тао защищают нас». «Ага. Я посмотрел на робота. Значит, это и есть та самая форма жизни, которая похожа на роботов из старой фантастики». «У вас имена-то есть?» — спросил я, обращаясь к Хопперу, Хро и Тао. «Зачем тебе мое имя?» — ответил Хро вопросом. «У нас принято знать именно тех, с кем сражаешься рядом». «Я не сражаюсь за вас». «Но ты будешь?» «Откуда я взял ту убежденность, с которой смотрел на Хро?» Он пожал плечами, совершенно по-людски. Тогда я не понимал, что законы слаживания заставляют уважать чужие обычаи. «Мое имя Тонса и сишат «У меня нет постоянного имени в вашем понимании», — не выпендриваясь, — объяснил Хоппер. «Сейчас меня можно звать познающим новые впечатления». Тао сделал шаг в нашу сторону. Чувствовалось, что он тяжел, а его серебристая кожа, хоть и гибкая, но очень твердая. «Я извергнут из Тао», — пояснил он. «Поэтому прежнее имя мертво. Как звали первую особь, не пережившую обращения?» Мы все переглянулись. Я не знал, как звали толстого бедолагу, неподвижно лежащего на земле. «Джон!» — сказала Вероника. «Джон Доу его звали!» «Тогда я Тао Джон!» — решил Тао. Слаживающая тем временем закончила осыпать своей фотонной пылью тела и подошла к нам. Она была так прекрасна, что без усилий затмила и парочку рили и Тонца, который по молодости был еще тем красавчиком. «Мне надо уходить», — сказала она, обводя нас взглядом. «Остальное в вашей власти». Слаживающе развела руки, не то прощаясь, не то благословляя, исчезла. Наша старческая команда потихоньку сбилась в кучку. Последние обращенные еще постановали — Поругивались и пытались понять, что же с ними произошло. На мертвых мы старались не смотреть. Хоппер и Хро раздали нам пояса с ножами мачете. «Лучше бы что-то посерьезнее», — ворчал Алекс, закрепляя пояс. «Мы что, тростник рубить отправляемся?» «Вряд ли понадобится что-то другое», — утешил нас Маккарсонакс. «Надо верить представителю слаживания». Я все-таки взял в руки Калашников. Да и остальные разобрали ружья и дробовики. Приближаются первые особи косамни, сообщил Тау Джон. Они изранены, облучены и понимают, что умрут. Поэтому биться будут насмерть. Рили отступили к скале. Хоппер, Хро и Тао встали перед ними, глядя в темноту. Мы просто стояли и ждали, ловя в последних отцветах костра хоть какое-то движение. «Ну, блин, подбросить что-то, блин, в огонь!» — сказал Зардак. «Какую-то горючую хрень, чтоб света было дофига. А темно, криндец то темно, крендец какой-то». Ну, примерно так он сказал. Взяв какую-то тряпку, вряд ли от нее был бы свет, только вонь и дым, Зардак бодро заковырял к костру. Из темноты вынеслась стремительная тень, напрыгнула на него и перекусила горло. Зардак рухнул в костер, но... однако вцепился мёртвой хваткой в тварь. Они принялись кататься по разлетающимся углям. Зардак хрипел, но тварь не выпускал. Стало чуть светлее. Мы увидели, что тварь мохнатая, похожая на крупного волка, но шестиногая, причём ноги членистые, блестящие, будто хитиновые. Я успел подумать, что насекомые не могут быть такими крупными. Это противоречит биологии, потому что дыхательная система насекомых из темноты вырвалась ещё несколько теней. Косамни не сразу разобрались в ситуации. Они кинулись не на нас, землян, а на Хопера, Хро и Тао, приняв их за самых опасных врагов. И те принялись стрелять. Ночь вскипела огнем. У Тао Джона были какие-то крошечные пулеметы, навешанные прямо на руки. Он расстреливал нападавших в упор, а когда те приближались, просто отвешивал чудовищные силы удары. Хро дрался своими мечами. Тогда я впервые увидел вибро-рапиры в действии и влюбился в это оружие. Хоппер сжигал нападавших из своей пушки, временами добавляя в поток огня какие-то мелкие фугасные заряды. Он и погиб. Единственный из охранников, когда два пылающих косам не набросились на него, сбили, разорвали на части и принялись пожирать, несмотря на полыхающие шкуры. Боюсь, он познал не те новые впечатления, которые хотел. Дзардак поднялся в костре. Одежда на нем была окровавлена, порвана и горела. В руках болталось неподвижное тело косамни. Старый горец захохотал и швырнул дохлого врага в темноту. Мы словно очнулись от транса. И принялись стрелять. полили в набегающих косамни. Просто в темноту, пока у нас не кончились патроны. А враг... не обратил на нас внимания. Потом я увидел, как трое косам не атакуют Хро. Я так и не узнал, правда ли это, но мне кажется, у них было что-то вроде телепатии. Двое косам не бросились в самоубийственную атаку и повисли на визжащих рапирах, разваливаясь на части, но блокируя тонсы руки. А третий прыгнул, целясь в горло. И чего я решил влезть, не знаю. Патроны в магазине уже кончились. Но Тонса был совсем молодой и так походил на человека, а что Хронос ненавидит, я тогда еще не знал. В общем, я бросился к ним. Тело слушалось на удивление хорошо. Я ударил Касам не прикладом автомата по скуле и остановил прыжок. Он все-таки успел полоснуть по шее Хро когтем, но артерии не порвал. Тонса тоже упал, а Касам неловко перевернулся в воздухе, оттолкнулся от земли и прыгнул на меня. Я снова занёс калашников, но не успел. Узкая зубастая пасть раскрылась на какой-то чудовищный угол, клацнула, обдав меня горячим гнилостным дыханием, и перекусила мне шею. Полностью. Мир вдруг кувыркнулся. Завращался. Я увидел себя, своё собственное, стоящее с автоматом в руках безголовое тело. Костёр, попящего дзардага, колотящего косам необгорелой палкой. Вжавшихся в скалу рили Веронику с древним ружьем, из которого не стоит стрелять, с каким-то ледяным оцепенением понял, что это проносятся последние мысли в моей оторванной и улетающей прочь голове. Боль при этом была, но настолько запредельная, что даже не воспринималась как боль. Вот это уж точно редкое ощущение. А потом я закончил замах и влепил прикладом автомата в спину косамне. Да, он был покрыт шерстью, но под ней оказалось что-то вроде хитиновой чешуи, приятно хрустнувшей под деревянным прикладом. Косамне издал рыкающий звук, перевернулся и уставился на меня. Голова снова была у меня на плечах. Собственно говоря, ничего даже не болело, только в шее изудело какое-то воспоминание о чудовищной боли. да сам не еще раз рыкнул, раскинул лапы и застыл. Мне говорили потом, что они не умеют сдаваться, и это не могла быть поза покорности, как у волков или собак, но я думаю, он все же хотел сдаться. Возможно, если бы они поняли, что происходит, они бы сдались все, и сейчас существовали бы в слаживании по соседству с нами, ездили бы в метро, строили свои причудливые дома на сваях, Сочиняли музыку. Мне она не нравится, но я послушал ради любопытства. Секунду я смотрел в глаза Касамни, только что откусившего мне голову. А Касамни смотрел на меня, и в глазах светился разум. Но на зубах была моя кровь. Я даже не заметил, что достал Мачете. Взмахнул им и отсек твари голову. Она назад... не приросла. Я помог подняться Тонса, зажимавшему рукой рану на шее и таращившему на меня глаза. Царапина, сынок, сказал я. Меня пробивало на истерический смех. Стоящий в огне Зардак издал какой-то воинственный вопль и заколотил себя кулаками в грудь, будто Кинг-Конг. У него была волосатая грудь. Волосы горели, разбрасывая искры, но так и не сгорали. Первая волна косам не иссякла. Мы стояли, глядя друг на друга. Повсюду валялись мёртвые тела, напоминавшие плоды соития волка и паука. — Эй, Никита, с башкой было круто! — сказал мне Алекс и подмигнул. — Мне руку оторвали, но у тебя просто топчик. Потом пришла вторая волна. Примерно через полчаса мы с Тонсо все-таки прикончили бутылку вина. А рассказ о моих неприятностях был закончен. Тонсо задумчиво почесал пальцем старый неровный шрам на шее и сказал: «Ха, "Ну и влип же ты, друг". Сказал бы что-то новое, мрачно ответил я. "Попробую", вздохнул Тонсо. Хотя все во мне вопит. «Не ввязывайся!»